четыреста шестьдесят в августа п я т н а д ц а т раньше считали, что гнев Божий проявляется в различных бедствиях, эпидемиях, засухи, наводнениях, землетрясениях, войнах и прочих н е с ч а с т ь я х которые обрушивались на людей, забывших о Боге. Теперь можно пояснить, что микрокосм и макрокосм связаны тесно, и что микрокосм человеческий наделен мощными энергиями. Когда сознание о т в р а щ а е т с я от высшего мира, иерархии света и нарушает г а р м о н и ч е с к у ю связь с макрокосмом, р а з н о в е с ь это действует на природу, на все, что окружает человека, на подземный огонь, на стихии, и человечество в целом становится разрушителем планетных устоев и здоровья Земли. Обратный удар стихии может быть страшен, и никакая техника не спасет от расплаты за злые дела человеческие. Словно безумие овладело миром. м е р т в л я ю т с я реки, озера, водоемы, уничтожаются безответственно животные и растительные миры, отравляются п о ч в ы и атмосфера, и чудовищная жестокость, воображаемая безнаказанность руководят действиями безумцев. Но следствие не отвратить, и б е с с и л ь н ы е люди перед мощью с т и х и й выведены н х из равновесия. Знаки и предупреждения даются. Но видеть их не желают, а главное не хотят знать и верить, что отвратившись от сил высших, сил света, силы тьмы, разложения и уничтожения на себя навлекают, вызывая их к я р о м у выявлению.